Из протокола допроса свидетеля Горева Валентина Антоновича, 1950 года рождения, работает слесарем-сантехником в ЖЭКе номер 16 Железнодорожного района. По существу поставленных вопросов могу показать следующее. Часы с браслетом швейцарские ручные марки ОМАКС, противоударные, пыли-водонепроницаемые, с автоматической подзаводкой на 21 камне, мне продал за 150 рублей. Лобов Алексей Ерофеевич, работающий в ЖЭКе номер 16 в должности электрика. Он объяснил, что часы принадлежат его тестю, которому по случаю 60-летия недавно подарили другие именные часы, а эти теперь ему больше не нужны. Я носил эти часы неделю, но потом из магазина прислали открытку, что подошла наша очередь, на холодильник марки «Зиу». Поэтому мы с женой решили эти часы продать, чтобы собрать деньги на холодильник. Я предложил часы нескольким моим знакомым, но они их не взяли. И тогда, по совету жены, я сдал их в комиссионный магазин в надежде, что здесь они будут проданы быстрее. Из протокола опознания. 15 сентября 1980 года следователь прокуратуры Головачев О.Ф. составил настоящий протокол в ниже следующем. В моем кабинете в присутствии понятых Демиденко Юрия Петровича и Николаева Алексея Самовча, свидетельнице по настоящему делу Мальцевой Ольги Ивановне, было предъявлено пять швейцарских ручных с браслетом часов марки ОМАКС для опознания часов, похищенных у ее мужа Мальцева В.С. Свидетельница, предупрежденная об ответственности за дачу ложных показаний, заявила, что хорошо помнит часы своего мужа, поскольку месяц назад сама брала их из мастерской, где им заменили головку заводного механизма, причем поставили не стандартную, а более крупных размеров. По этой примете она опознает часы под номером третьим, как принадлежавшие ее мужу Мальцеву В.С. В тот же день Ольге Ивановне был предъявлен для опознания в числе других и бумажник, найденный Эдиком Птахиным во дворе дома номер 6 по северному проезду. Мальцева подтвердила, что точно такой же бумажник кожаный, коричневый, с прошивкой по краю, стилизованным изображением готических строений и надписью «Таллин» имелся у ее мужа, но тот ли это самый, она с полной достоверностью сказать не может. В ЖЭКе объяснили, что Лобов второй день не выходит на работу, очевидно, опять загулял. И часто это с ним спросил Дудин главного инженера, флегматичного молодого парня в сером клетчатом пиджаке. «Бывает, довольно равнодушно», — сказал тот, и, словно отвечая на немой вопрос Дудина, пояснил, «Мы бы от него давно избавились. Да где я такого специалиста найду? Мастер на все руки. Когда не пьет, ему цены нет. Где он сейчас, может быть, осведомился Дудин? А кто его знает? Дома, небось. Хотите, можете позвонить» и он пододвинул Андрею стоявший на столе телефонный аппарат. Дома у Лобова никто не отвечал. Это бывает. Так же равнодушно прокомментировал главный инженер, подписывая какие-то бумаги. У него старуха ничего не слышит, а сестра на работе. Да выезжайте прямо к нему, если он вам так нужен. Лобов был им нужен позарез. К этому времени следствию уже было известно, что ему 43 года, Образование у него шесть классов, был когда-то женат, но сейчас разведен и живет с матерью, пенсионеркой и младшей сестрой, работающей санитаркой в городской больнице. В Штатах Жека Лобов числился два года, до этого год нигде не работал, а еще раньше, вот тут-то, в биографии Лобова был один момент, который помимо его отчества Ерофеич, сразу приковал их внимание. Оказалось, что Лобов был известен в уголовном мире под кличкой Меченый. Семь лет назад проходил по делу о квартирной краже, получил три года, но отсидел полтора и был условно досрочно освобожден из мест заключения. Дома Лобова тоже не было. — А вы кто будете? — опасливо спросила сухонькая старушка, приоткрывая дверь и часто моргая под слеповатыми глазами. — Знакомый я его. — Очень он мне нужен. Добродушно произнес Дудин, И для вящей убедительности даже прижал руку к сердцу. Старушка смягчилась. Занедушил он опять. Вот и на работу не пошел. Я ему говорил, сыночек, брось ты эту лихоманку, погубит она тебя. Дудин согласно кивал головой. Куда он сейчас-то запропастился? Да, гляньте в садочке, там беседочка есть. Беседка... Эдакое незамысловатое сооружение, крашенное в ядовито-зеленый цвет, стояло в глубине двора в обрамлении пожелтевших тополей. Подходя к ней, Дудин услышал характерный костяной стук, не оставляющий никакого сомнения, что в беседке забивали козла. Увлеченные игрой партнеры трое пожилых четвертой, средних лет краснолицей, со соловелыми глазами, не обратили на Дудина никакого внимания. — Алексей Ерофеевич. Позвал он Краснолицеву. «Выйди на минуту, поговорить надо». Лобов с треском выставил фишку. «Рыба!» И мутно уставился на Дудина. «Ну чего тебе?» «Выйди, есть разговор», сказал Дудин, терпящим возражений тоном. Он умел это делать. Лобов нескладно вылез из-за дощатого стола, на котором разворачивалась доминошная баталия, нетвердой походкой приблизился к Андрею. Ты кто? Откуда будешь? Я из уголовного розыска. Отойдем в сторонку. Вон эту скамеечку. Лобов отвернулся, сгорбившись, опустился на скамейку. Дудин сел рядом. Вопрос такой, Алексей Ерофеевич. Горева знаешь? Вальку-то. Ну? Часы ему продавал? Какие часы? Швейцарские, Омакс. Ну, продавал. Так... Дудин сделал паузу. «Теперь скажи, только хорошенько подумай, откуда у тебя эти часы?» Купил на центральном рынке. Пожалуй, чересчур поспешно просипел Лобов. «У кого?» «А я знаю». «Он мне не представлялся. Мужик как мужик». «Описать его можешь?» Лобов криво ухмыльнулся, покрутил головой. «Ха! Ты меня не смеши, начальник. На кой ляд он мне был нужен?» «Ясно». Проговорил Дудин холодно. «Ну что ж». «Тогда тебе придется пройти со мной». Он решительно поднялся со скамейки. «Понятно, начальник». Лобов тоже поднялся. Дальше произошло то, что Дудин ожидал меньше всего. Лобов вдруг побежал. Он бежал с видимым усилием, припадая на левую ногу, но все же довольно резво и был уже в нескольких шагах от ближайшего подъезда. Пенсионеры в беседке, перестав стучать фишками, молча смотрели в его сторону. Дудин в два прыжка почти настиг беглеца, но тому удалось юркнуть в подъезд и захлопнуть за собой дверь. уполномоченный распахнул ее ударом плеча, влетел внутрь. После дневного света, оказавшись в темноте, он приостановился, пытаясь сориентироваться. «Нет, по лестнице никто не бежал. Может, есть второй выход, и Лобов воспользовался им?» Дудин одним махом одолел несколько ступенек вверх, потом вниз, так и есть, черный ход». Рванул скрипучую дверь на себя, вылетел в закоулок. «Не души! Черт! Неужели ушел?» Чутьем понял. Он еще там, в подъезде. Мигом назад. И в ту же секунду услышал, как хлопнула первая дверь. Дудин ринулся догонять, вновь выскочил во двор. Лобов все еще бежал, но уже не так шустро, и схватить его не составило никакого труда. Задерживая Лобова, Дудин был почти уверен, что перед ним подлинный виновник убийства. Но на допросе у Головачева Лобов показал, что в тот вечер, когда было совершено преступление, и до утра следующего дня он находился в вытрезвителе. Проверка удостоверила алиби Лобова. В отношении же часов он продолжал утверждать, что купил их на рынке у неизвестного мужчины. Был, правда, в показаниях Лобова штрих, в котором Головачев усмотрел подтверждение своей версии. Поэтому, покончив с допросом, Он спешно собрался и поехал в 41-ю школу. Директриса, молодая, уверенная в себе женщина, для которой выпуск учащихся начала 60-х годов представлялся событием почти уже доисторическим, посоветовала обратиться к старожилу школы, преподавателю литературы Ивану Неконорчу Осминину. Здесь же из директорской Головачев связался по телефону с Осмининым, который не домогал, находился дома, но охотно согласился уделить ему несколько минут. Иван Никонорыч оказался представительным стариком с массивной седой головой и румяным лицом. Поздоровавшись, он пригласил Головачева в просторную светлую комнату, где стояли большой книжный шкаф, аккуратно прибранная тахта и круглый стол посередине. В теплом, непроветренном воздухе ощутимо витал запах лекарств. При их появлении сидевший за столом мужчина лет сорока отложил в сторону журнал, И поднявшись, вежливо поклонился. Вот познакомьтесь, это профессор физики Юрий Ильич Афонский.